Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и сказал совсем уже миролюбиво. — Я один на сорок домов понял, и оружие запретили носить. Чего же ты от нас хочешь? Тебя скоро дома резать начнут, не то что в переулках. — Так а чего же вы? — ошеломленно сказал Андрей. — Протестовали бы, требовали бы? — Протестовали. — повторил полицейский язвительно. — Требовали. Новичок, что ли? — Эй, шеф! — позвал он Дональда. — Притормози-ка мне здесь. Он спрыгнул с подножки и в развалку, не оглядываясь, направился в темную щель между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под фонарем стояла кучка людей. — Да что они, ей-богу, сдурели, что ли? — возмущенно сказал Андрей, когда машина снова тронулась. «Как это так? В городе полно шпаны, а полиция без оружия. Не может этого быть. У Кенси же кобура на боку. Что он у ней, сигареты носит?» «Бутерброды», — сказал Дональд. «Ничего не понимаю». «Было разъяснение», — сказал Дональд, — «в связи с участившимися случаями нападения гангстеров на полицейских, с целью захвата оружия и так далее». Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбрасывало над сиденьем. Булыжник практически уже кончился. — По-моему, это ужасно глупо, — сказал он наконец. — А по-вашему? — И по-моему тоже, — отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой. — И вы об этом так спокойно говорите? — Я уже свое отбеспокоился, — сказал Дональд. — Это очень старое разъяснение. Вас еще здесь не было. Андрей почесал макушку, наморщился. Черт его знает, может, и был какой-то смысл в этом разъяснении. В конце концов, полицейский одиночка действительно соблазнительная приманка для этих гадов. Если уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И, конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало и облав мало. А надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть одним махом. Население привлечь. Я бы, например, пожалуй, пошел. Дональд бы, конечно, пошел. Надо будет написать мэру. Потом мысли его приняли вдруг новые направления. «Слушайте, Дон, — сказал он, — вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социологии.. Это никакая не наука, я вам уже говорил, и вообще не метод. Но вы, конечно, много знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните, откуда в нашем городе вся эта дрянь? Как они сюда попали? Убийцы, насильники, варьё? Неужели наставники не понимали, кого сюда приглашают? — Понимали, наверное, — равнодушно ответил Дональд, сходу проскакивая страховидную яму, наполненную черной водой. Так зачем же тогда? Вором не рождаются, вором становится, А потом, как известно откуда, нам знать, что нужно эксперименту. Эксперимент есть эксперимент. Дональд помолчал, потом добавил необычайно ядовито. Футбол есть футбол. Мяч круглый, поле квадратное, пусть победит достойнейший.